Но у последний аргумент все объяснил, махнул головой Клим и было непонятно, он сочувствует или издевается. А насчет одежды мы все живем на два дома. У меня полно одежды, которая хранится у Ирмы. Сказав это, Ташка показала пальцем на подругу, та палец демонстративно убрала и гордо сказала на Халу, который устроил в ее дверях настоящий допрос: "Ирма, это я, а вы кто? Я Клим Январь". Представил с я он. Странная у вас кличка. Оценила Ирма. Это не кличка, это фамилия. А кличка у меня Клинок. Если вы привыкли общаться исключительно так. Незваный гость вел себя нагло и даже пытался хамить, но Ирма была не сахарная, поэтому ответила: можете называть меня б а г и р о й а это... Она указала на Антона Павловича. м у д р ы й к а Договорились? ответил Клинок. А теперь давайте проверим бардак, как я понимаю, в квартире Балу. Это потому, что я толстая? На полном серьезе обиделась Таша. Нет, мам, это потому, что ты добрая. Постаралась успокоить ее Леська. Ну все, не выдержал и засмеялся Клим. Разбегайтесь, бандерлоги, мы идем. Давайте, добрый Балу, показывайте свою берлогу. Да, с памятью у вас и правда проблемы, сказал Клим, оглядываясь вокруг. Забыть, что дома такой бардак, это надо было умудриться. В квартире действительно творился кошмар. Все шкафы, включая трюмо, были вывернуты и выпотрошены. Создавалось впечатление, что проходил обыск, причем он проводился в сжатые сроки, и человек по сути не знал, что искал. Клим видел не раз такие квартиры. Они всегда смотрелись жалко и страшно одновременно. Личные вещи людей, которые раньше бережно хранились на своих полках, теперь валялись на полу и казались униженными. Доверяя своему опыту, а не делать этого просто не было причин, Клим однозначно сделал вывод, что человек, работающий здесь, а он именно работал, знал свое дело. Все мыслимые и немыслимые для простого человека места были проверены. Кто ты? Подумал про себя Клим, глядя на растерянную Ташу, бродящую среди своих вещей по уродски валяющихся под ногами. Вам есть где пожить, пока полиция не разберется? спросил ее Клим в этот момент серьезно. Да, мы сегодня все вместе едем на фазенду, рассеянно сказала она. Сейчас как раз должен был приехать Марк и отвезти нас туда. Кто он вам? напрямую спросил Клим. Никто. Таша была о б е с к у р а ж е н а вопросом, потому как не задумывалась в последнее время на этот счет. Он просто вчера врезался в и р м у ну, в машину. Чувствуя свою вину, он отправил ее в ремонт, ну, машину. Про автомобиль я все понял, сказал Клим, с нетерпением ожидая развязки сюжета. Ну вот, и на время ремонта предложил быть нашим шофёром. Он хороший человек. Уверенно закончила свою характеристику Марку Таша. Ну ладно, поезжайте на свою фазенду с хорошим человеком, разрешил Клим. Только оставьте мне свой телефон. Зачем? удивилась Таша. Ваше сообщество любителей Киплинга мне теперь не чужое. Буду переживать, пояснил он. Видимо, этот ответ Ташу полностью удовлетворил, потому как она молча подняла с пола какой-то листок, в другой куче выискала карандаш и, написав девять цифр, протянула листок Климу. Тот не удержался и пошутил. Все у вас не слава богу. Я думал, вы просто продиктуете, а я запишу ваш номер в свой телефон. Ну да ладно, можно и так. Не сильно ли много у вас претензий? И вообще, я не б а л о а скорее ракша. Вы меня просто плохо знаете. Неожиданно сказала Таша, видимо, решив прояснить этот больной вопрос. А кто такая ракша? п о и н т е р е с о в а л с я Клим. Не подумайте лишнего. В детстве читал просто малость запамятовал. Ракш это волчица, приемная мать Маугли, добрая, сильная и смелая. Именно она защитила маленького человеческого детеныша и оставила в своей семье. Таша говорила это на полном серьезе, из г о р д о поднятой головой. Было видно, что данный аспект был очень для нее важен. Клим скорее из вредности, а возможно по привычке ненавидеть эту женщину не мог доставить ей такого удовольствия и поэтому сказал: «Не, не думаю. Пока просто балу, а там посмотрим». Неужели правда это он? Услышали они и обернулись. Участковый заяц представился вошедший мужчина Климу и дружелюбно протянул руку. Клим январь. В ответ представился Клим и ответил на рукопожатие маленького пухлого участкового. А кто этот он? Сразу задал он встречный вопрос. Да этот обидчик Ташкин, из-за которого ее уволили. но увидев, что та строит Арсению страшные глаза, задал встречный вопрос: а вы, собственно, кто? Я лучший друг одноклассника Натальи, которого мы сегодня похоронили. Сказав это вслух, Клим словно вновь пережил потерю друга и в душе сразу стало серо и тоскливо. Соболезную, сказал с е р д о б о л ь н о Арсений, сменив тон на извиняющийся.